Глава десятая. Фрэнсис Уилмот меняет фронт. Приблизительно в это же время Фрэнсис Уилмот опустился на стул в зале отеля «Космополис», но тотчас же выпрямился. В центре комнаты, скользя по паркету, отступая, поворачиваясь, изгибаясь в объятиях человека с лицом, похожим на маску,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 Когда они остановились в двух шагах от него, он медленно произнес «Это было красиво!» «Здравствуйте, мистер Уилмот!» «Как?» «Она знает его фамилию?» Казалось бы, в этот момент ему следовало продемонстрировать свою преданность Флёр, но она опустилась на стул рядом с ним. «Итак, вчера вечером вы сочли меня предательницей?»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 Поворачиваясь, пятясь, проделывая все па, Фрэнсис Уилмот медленно проговорил «Я должен ехать в Париж». «Не бойтесь, я вам зла не причиню». «Я не боюсь, но...» «Значит, я вас жду». И, перейдя к партнеру с лицом, похожим на маску, она оглянулась на него через плечо. Фрэнсис Уилмот...